Глава двадцатая. Собственность. Умопомрачительный запах свежесваренного кофе, яркие солнечные лучи и трели птицы окном не оставили мне ни одного шанса в борьбе с пробуждением. Я разлепил веки и сонно поморгала, разглядывая незнакомый потолок. Сколько бы я ни старалась, так не смогла припомнить облупленную краску бежевого оттенка. Вроде такого не было даже в моей съемной квартире, когда я работала в клубе н а е в а Мысли лениво проплывали в голове, как неповоротливый кит. Воспоминания возвращались неохотно и очень медленно. Но я тут же подпрыгнула на месте, стоило вспомнить, как а л л а н меня узнал и попытался не то наказать, не то изнасиловать. Оглянулась испуганно по сторонам и шумно с облегчением выдохнула. Правда, следующий миг мои глаза полезли на лоб. Я была в той самой съемной квартире, где по легенде жила Эрика Рич. Только вместо скрипучей кровати с продавленным матрасом в спальне стояла удобная новая двухспальная кровать. Старой мебели не было. Шторы и г а р д и н а волшебным образом изменились. На полу красовался новенький пушистый ковер. Здесь даже комод с зеркалом появился. Все мои вещи, включая парик, лежали сложенной стопкой в кресле, а сверху красовался белоснежный прямоугольник — записка. Поднявшись с кровати, я подошла вам, взяла бумажку. И прошлепал босыми ногами в сторону кухни. По пути отметил, что в этой квартире изменилось абсолютно все. Затем задумчиво посмотрел на стол, где на небольшом столе стоял завтрак под серебристой крышкой, а на подоконнике находился огромный букет алых роз. Запах кофе исходил от кофеварки, и я не удержался, схватил чашку и налил себе горячий напиток. в д о х н у в любимый аромат развернул записку, и пробежал глазами по строчкам. После чего чуть не плюхнулась прямо на пол. В этот момент раздался звук открывающегося замка. Я нервно выглянула в коридор и едва не разревелась от радости. Не р а з у в а я с ь Кристиан влетел на кухню, оглядел меня с ног до головы, аккуратно забрал чашку из моих рук, поставил ее на стол и сжал меня в крепких объятиях. д е в е р а б ы л невероятно зол и напуган настолько, что я поморщивалась от неприятного флер его эмоций. И то и другое он старательно пытался скрыть, но я-то видела и чувствовала его состояние. Немного отстранившись, Крис провел пальцами по моей щеке и аккуратно убрал упавшую на лицо прядь волос за ухо. Эмили, с тобой все хорошо? Где-то была детка? Стараясь не повышать голос, спросил мужчина. Я подняла шарошный взгляд на Кристина и молча протянула ему записку. Он прочитал послание Бейкера и закрепил зубами. Меня покоробило от ярости и напряжения, которые исходили от Криса, но я смолчал а и не произнесла ни звука, пока он не смял бумагу в клаке и не процедил. Я его убью. Нет, не убьешь. Мотнул я головой и увидел удивленный взгляд Давера, добавил: его убью я. Кристиан р а с с м е я л с я и все напряжение, витавшее до того в помещении, пропало. Он усадил меня за стол, поднял крышку, под которой оказался мой любимый завтрак, овсянка с фруктами. После чего налил себе кофе, сел рядом со мной и улыбнулся. Рассказывал, что произошло. Я решил ничего не скрывать. Теперь было поздно утаивать информацию о своих безрассудных выходках. В итоге выложил на чистоту все, что произошло вчера в офисе, даже об истории с к э р в о й не стал лгать. Взгляд Деверы потемнел после моего закономерного вопроса. Ты же обещал, что разберешься с ними. Тогда почему Кэрролайн оказалась в корпорации Бейкера? К тому моменту, как мы решили проблему с нашей нестабильностью, тяжело вздохнул Крис. Этой женщине удалось улизнуть, но могу заверить, что ее муженек ответил за все. Теперь он украшает своими слюнявыми тупыми улыбками одну из психиатрических лечебниц. Возможно, кому-то могло показаться, что это жестоко, но попробовал и б ы они побывать в моей шкуре? Лично я в тот момент, когда Кристиан сообщил мне эту превосходную новость, обрадовалась как ребенок. Все же я не ошиблась в д е в е р а Он не забыл и сделал то, что обещал. Широко улыбнувшись мужчине, я продолжила свой рассказ уже намного спокойнее. Когда дошла до момента о шпионе в наших рядах. Крис нахмурился и по барабанил пальцами по столу. Затем я покраснела и рассказала, что произошло дальше. Кристиан не перебивал, но на его скулах заходили ходуном ж е л а к и Он резко поднялся и за з стол а и отвернулся, делая глубокие вдохи, чтобы успокоиться. После повернулся ко мне и с беспокойством поинтересовался: "Ты как себя чувствуешь? Сильно испугалась? Он не успел? Да все отлично." Я о т д е л а л а с ь малой кровью, упав в уморок. Меня больше беспокоит, что Бейкер собирается предпринять, о т в е т и л нервно п е р е д е р н у в плечами. Взгляд сам переместился на смятую бумажку, где идеально ровным почерком было выведено: Эми, в следующий раз постарайся не падать в уморок, когда находишься в моих объятиях. Я понимаю, что это было слишком великолепно, но предпочитаю заниматься любовью женщинам, когда они в сознании. Кстати. т в о й у б о г о й квартирки я кое-что изменил. Знаю, что она по сути не твоя вовсе. Но как представлю, что ты откроешь глаза в том месте? У меня челюсть сводит. Надеюсь, ты оценишь мои старания и тот факт, что я дал тебе возможность спокойно все обдумать. Но больше терпеть я не намерен, особенно после твоей выходки. Видишь ли, я уже не представляю своей жизни без твоей коронной фразы. Да, мистер Бейкер. Поэтому просыпайся завтракой. И готовься к новой жизни, б о р о б у ш е к П.С. Спасибо за чудесный подарок, Крис. Скоро все изменится, и ты больше не сможешь этому помешать. Вернувшись за стол, Кристиан опустил голову и взгирошил волосы. Затем поднял на меня потерянный взгляд и произнес: "Нам необходимо серьезно поговорить". Я не люблю такие фразы. Хмыкнул я и встал, чтобы налить себе еще кофе. Вначале звучит, нам надо поговорить, а потом мир вокруг рушится. Внезапно я вспомнил а нечто неимоверно странное. Это было будто реальный сон, где я сходил а с у м а и просил а Криса помочь. Но вот что испугало до дрожи, так это воспоминания из того реального сна. Там я была даже не его женой, хоть и в ы г л я д е л а как она, а кем-то абсолютно другим. Подавив нервную дрожь, я постарал а взять себя в руки. Пока нет доказательств тому, что это произошло в реальности. Паниковать нет смысла. Все же в данный момент я точно не с л ы ш у голосов и не вижу пугающих картин. А Кристиан вроде сидит рядом, а не кричит на доктора Милтона. Только начал грызть червячок сомнением. Ведь картину саунам, где есть она под ним в красном костюме, я уже видела однажды. Да и самоубийство жены Криса было очень знакомо. Правда, тогда я не знала, что в тех пустых коридорах, кроме Эмили Деверас Кристиана, был еще и Бейкер. Кроме того, надпись на столе в кабинете Алана действительно присутствовала, и это нервировало. Неужели это были настоящие воспоминания жены Криса? Но тогда выходит, что это не он, а Бейкер виноват в ее смерти. Ведь это не Кристиан ц е л е н направленно сводил ее с ума. Стало жутко от одной мысли, что я заполучил всю генетическую память этой женщины. Брж. Ну и вот такое наследство. А следом вдруг вспомнил, что хотел поговорить с Кристианом о влиянии препарата, и мысли плавно перетекли в иное русло. Пускай мне неприятно было это произносить вслух, даже думать о таком не хотелось. Только молчать нельзя. Необходимо было сообщить д в е р а что я не могу себя контролировать в присутствии Бейкера. Прошлый раз, когда мы говорили с Крисом по телефону, я промолчал, а не захотел, а чтобы меня отстранили от задания. И вот итог. Нам действительно нужно поговорить. Печально вздохнув, сказал я. н а л и в а в чашку кофе, поставил а ее на стол и у с е л а с ь глядя на мужчину. Давай ему возможность начать разговор. Но стоило Крису открыть рот, как я чуть не упала. Я не знала, как тебе об этом сказать Эми. н о дело в том, что вся твоя жизнь ложь. Не понимаю, пробормотал я и почувствовал, как внутри все холодеет. На фоне моих кошмаров о другой жизни фраза к р е с т я н а не просто пугала, она вгоняла в состояние паники. Что ты имеешь в виду? У тебя никогда не было родителя Эмили. Ты не жила в корпорации с десяти лет. Первый раз тебя привезли в ПАНТ в возрасте пятнадцати лет и сразу начали готовить к инъекции препарата, потому что на твое сознание было оказано сильное влияние извне. И Чтобы ты не с о ш л а с ума, пришлось подвергнуть тебя этой процедуре. Я лично изменил твою память. От облегчения я едва не з а п л а к а л а даже слезы выступили в уголках глаз. Так вот, о чем он говорит? Девера всего лишь решил рассказать мне о моем происхождении. Я п о м о р г а л а чтобы сводить с эмоциями, а затем произнесла, глядя в у п о р на мужчину: Крис, мне известно, что я клон твоей бывшей жены. И как давно? Он напряженно замер. Неважно, отмахнулась я. Важнее другое. Почему ты не сказал мне об этом, когда я спрашивал? Я боялся. Еле слышно прошептал Кристиан. И вот тут я чуть не п о д а в и л а с ь кофе. Девера сидел все так же, не поднимая головы и смотрел перед собой. Что значит боялся? Это же Крис. Он ничего не боится. Разве что меня иногда. Но еще сильнее меня насторожили эмоции мужчины, которые были едва ощутимы. Кристиан был недоволен, словно ему не нравились слова, вылетающие из его рта. Странно, ведь он наконец-то сказал правду. Почему же у меня ощущение, будто именно сейчас он солгал? Только Крис п р о д о л ж и л рассказывать, и все его эмоции с л о в н о смазались. Когда Аллан устроил первый эксперимент и начался бунт, я лично отправился в корпорацию Ад, чтобы навести порядок. Возможность приструнить сошедших с у м а п с и о н и к о в была только у меня, ведь я знал, что могут натворить те люди. Сам прошел через это чистилище. Я надеялся, что смогу спасти всех и никто не пострадает. з д о х н у л Девера. К сожалению, их было слишком много, и пришлось действовать иначе. И что было дальше? з а ч а р а н н о спросила я, когда Крис замолчал. Впервые мне кто-то рассказывал о тех событиях. Все-таки в исторических сводках уже сотню раз успели п е р е в р а т ь факты. Удивительно, но ведь в истории с псиониками обвиняли именно корпорацию ПАНТ, а выходит, что все было иначе. Дальше. Мы открыли здание, дали возможность вывести всех оттуда, а когда я собирался отправить всех псиоников в кому, чтобы решить, что с ними делать, ко мне подошла ты. Признаюсь, тогда я подумал, что у меня тоже п о е х а л а к р ы ш а И это не действие препарата, а какой-то газ в помещении. Но ты посмотрел на меня перепуганными глазами и произнесла только одну фразу. Какую? Помоги мне, Крис, пожалуйста. Я больше не могу. п р о г о в а р и в а я эти слова, он внимательно наблюдал за моей реакцией, а у меня комок в горле встал. Ведь я слышу эти слова только в том реальном сне. Неужели это были обрывки памяти, которые меня лишил Кристиан? Я сделал а глубокий вдох и сосредоточилась на словах мужчины, который продолжил свой рассказ. Мне пришлось срочно менять план действий. Тебе нельзя было отключить вместе со всеми п с и о н и к а м и Твое сознание не выдержало бы такой нагрузки. Искусственная кома — это слишком серьезное испытание. Ведь п с и о н и к вынужден проходить через все кошмары, которые подкидывают ему подсознание. А ты на тот момент была не в себе. Внутри зазвенел тревожный звонок. ч е Было что-то знакомое в словах Криса. Появилось чувство, будто я осознал а нечто неимоверно важное, но не могла понять, что именно. Словно подсознание усердно блокировало неправильное, по его мнению, мысли. Я потрясла головой и решила дослушать, о чем говорит к р и с т и В итоге мы просто инсценировали твою смерть и спрятали тебя в корпорации вместе со с т а л ь н ы м и детьми. Кстати, со мной ты у ш л л добровольно. Я не п о с м е л бы тебя заставлять. После твоей гибели, а он совсем озверел. Он ни разу не заговорил о тебе, но я видел, что причина его поведения кроется именно в этом. А зачем ты трогал моя память? Вновь задавая вопрос. Понимаешь, воспоминания мои. Он не смог выговорить жены и просто продолжил фразу, выкинув слово. Начали сводить тебя с ума. Я очень боялся, что однажды ты поступишь так же, как она. Убьешь себя! Помнишь, я сказал, что не могу тебя отпустить. Так вот, ты должна знать, я это говорил именно тебе, Анье. Но ты с упорством барана пытаешься вернуть воспоминания, которые не принесут ничего хорошего. Что еще мне сделать, Эмилия, ради сохранения твоей жизни? Я ошарашенно смотрел на Девера и п ы т а л а с ь связать все в один узел, но удавалось с трудом. Получается, Кристиан боялся не меня, а за меня. И все это время он пытался меня спасти, только не успела я обрадоваться всему, что здесь рассказал Крис, как в голове прозвучал тоненький голосок. Не в е р ь э м и л я никому не верь, все ложь. Он всегда врет и заставляет думать, что это правда. И я похолодела. Нет, Кристиан не врет, он не такой. Там ведь были еще какие-то слова. Просто я их не помню. Но удержаться от следующего вопроса не смогла, поскольку не понимала п о с т у п к о в д в е р а Зачем же тогда ты отправил меня к Бейкеру? Ведь ты мог запретить или снова меня спрятать. И, кстати, зачем надвое у меня прятать? Судя по твоим словам, я находилась среди толпы свихнувшихся псиоников. Почему вдруг ты решил, что мои слова правдивы? Может, я тоже сошла с ума? А Бейкер пытался меня спасти. Нет, Эми, как я уже говорил. На твоем сознании были следы вмешательства со стороны. Бейкер постоянно играл с твоим разумом, и Док сказал, что он пытался вернуть тебе генетическую память. Он хотел сделать из тебя Эмили Девера. А г а р о ш а у меня Крис. Зачем? Сорвалась моя губ. Он был болен ею настолько, что решился на создание клона. Горько усмехнулся Крис и отвел взгляд. Но ну, почему же болен? Задумчиво протянул я. Возможно, он просто очень сильно ее любил. Крис посмотрел на меня пронзительным взглядом и обрубил все мечты н е п р и г л я д н о й и с т и н ы Эмили, когда любишь кого-то, не станешь заставлять любимого проходить все круги ада ради возможности быть рядом. Это не любовь, а обычный эгоизм. Разве ты так не считаешь? И было в глазах Криса нечто такое жуткое, словно от моего ответа з а в и с е л о как минимум его жизнь. Но если ты создаешь эти круги ада ради блага любимого, то это все-таки любовь, а не эгоизм. Неуверенно п р о г о в о р и л я и заметил, а как Кристиан расслабился. Не поняла, о чем мы сейчас говорили. Разве не о Бейкере? Тогда почему д е в е р а так странно себя ведет? Я п о с л а л тебя к нему, Эмили, поскольку решил, что ты справишься. Перебил мои мысли Кристиан, отвечая на самый первый вопрос. После той вашей встречи в ресторане ты вполне нормально отреагировал. Чтобы с о з н а н и е о б р е л о ц е л о с т н о с т ь тебе необходимо было встретиться со всеми страхами лицом к лицу. Но я просчитался. Не знаю, простишь ли ты меня, ведь это моя вина. Я должен был предвидеть такое развитие событий. Ты спрашивал, что в тех документах, которые я так хочу забрать? Так вот, кроме полного отчета о первом неудачном эксперименте, там находится вся информация о тебе. И почему ты рассказываешь об этом сейчас? Мой голос упал до шепота, было сложно произносить слова, они пробивались сквозь пелену страха, который подкрадывался все ближе. Потому что он узнал, что ты ж и в а и придет за т о б о ими». Подняв голову, Кристиан заглянул в мои перепуганные глаза. Именно об этом он сказал в той записке. Но я не могу просто стать в сторонке и смотреть, как Бейкер тебя забирает. т е б е придется это сделать. Горько у с м е х н у л а с ь я. По закону о к в а н и р о в а н и и я являюсь собственностью корпорации АТ до тех пор, пока не исполню свой долг перед человечеством. Нет, детка, покачал головой Крис. Твой случай не подходит под эту формулировку. Моя жена никогда не была подопытным корпорацией. Она была ее главой. Неприлично открыв рот, я хлопнул глазами. Внезапно я начала понимать, о ч е г о мне так хотелось занять место Криса в зале для с в е щ а н и й Откуда взялась мысль, что это моя корпорация? Это всего лишь была генетическая память Эмили Девера. Тогда нет смысла переживать. Бейкер не сможет до меня добраться. Пробормотал а я и о с е к л а с ь на полуслове. Просто я внезапно вспомнила один из пунктов о законе клонирования. Клон принадлежит создателю до момента, пока он не обретет сознание. Но я ведь обрела сознание очень давно, между прочим, и тут же мысленно расхохоталась над собственной наивностью. Бейкер просто заставит меня сделать все, что понадобится ради достижения своей цели, и объявит н е в м е н я е м о й Вчера мне это наглядно продемонстрировали. Зажмурившись, я решила не впадать в панику, а сменить ненадолго тему. Ты знаешь о п обочном эффекте препарата? Прокашливая, спросила я у Криса. О том, где я дурия твоего запаха и чувствую себя наркоманом, у которого л о м к а когда-то далеко. Усмехнулся Кристи. Вот теперь у меня отвисла челюсть от такого признания. Я смотрел а на него, пытаясь сказать хоть слово, но не могла. А следом вспомнила слова Алана. Ничего не могу с собой поделать. Вы пахнете ванилью. С детства обожаю этот запах. Мне конец. Он не отступит. п о д н я в ш и й с ь со стола Кристиан отошел к окну и сжал руки в кулаки. Не бойся, е м я могу держать тебя в руках. Не надо так бледнеть. При чем здесь ты? Удивленно моргнула. а л а н Бейкер прошел через процедуру инъекции препарата. Резко развернувшись м о ю сторону, Крис в одно мгновение оказался рядом. В его глазах вновь появился страх. Он обнял меня и сказал: Я тебя спрячу. п у с т ь о н хоть весь мир и с к а л е с и т Почувствовав, что у Криста и н а д р о ж а т руки, я провела ладонью по его щеке и улыбнулась, хоть внутри все вопило от ужаса. Конечно, он меня спрячет, ведь иначе и быть не может. Хорошо спрячешь, только кота заберу. Успокоил я мужчину. Тогда предлагаю уехать отсюда и скорее. На лице Криса появилась первая тень улыбки, на что кивнула и кивнул и п о ш л л переодеваться. Практически срывая себя милую н о ч н у ю рубашку с птичками, тонкий намёк от Алана. Я поняла, что стоит м не его вспомнить, как руки непроизвольно сжимаются в кулаки. Дамурашек перед глазами хотел усударить Бейкер за всё, что он сделал и собирается сделать. Я постаралась мыслить позитивно и представила, как Бейкера переехал поезд, стало чуточку легче. Хотя надо избавляться от таких кровожадных мыслей. Лучше позлюсь свое удовольствие, когда окажусь где-нибудь в бункере. Разукрашиваться и изображать кого-то я не стала, просто д о с т а л а л из своей сумки джинсы с толстовкой, как в старые добрые времена, натянул капюшон на голову и вышел к ожидающему в коридоре Крису. Он улыбнулся, увидев меня в любимой одежде, и открыл дверь, приглашая на выход. Домой мы перемчались очень быстро. В этот раз я даже не стал а закатывать истерику по поводу быстрой езды. с т р а х оказаться в руках Бейкера был намного сильнее, чем боязнь скорости. Я помнил, как он не обращал никакого внимания на мои попытки вырваться, просто брал, что хотел, и плевал на все мои чувства с высокой колокольни. Но страшнее было то, что я видел в том реальном сне. Тогда Аллан просто убрал мои воспоминания о Крисе. Главное, п о м н и Криса, у молю, я не забывай его. Прозвучали слова в голове, и я п е р е д е р н у л плечами. Кажется, мне становилось понятно, о ч е м меня предупреждала Эмили Девер, а хотя я прекрасно понимал, что это она говорила себе в те моменты, когда Аллан сводил ее с ума. Дальше думать было некогда, поскольку мы подъехали к дому, и я выбежал из автомобиля. Быстро з а б е ж а л а в комнату, я закинул сумку несколько вещей, схватил а кота и спустя пять минут уже сидел в автомобиле. Крис сказал, что м не придется пожить в одиночестве, пока он разберется с Бейкером. А вот после я смогу жить, как захочу. Я с м о т р е л а в окно, с т р о и л а планы на будущее и размышлял а о том, чем буду заниматься все то время, пока Кристиана не будет рядом. На удивление идей было много. Скучать мне точно не придется. У меня появится время, чтобы хорошо изучить всю информацию о клонах и их правах. К тому же я смогу подумать, чем заняться в жизни. Оставаться в корпорации я больше не хотела и собиралась серьезно поговорить на эту тему с Крисом, когда все закончится. Я настолько погрузилась в собственные мысли, что не замечала ничего вокруг. Наверное, поэтому подпрыгнула от неожиданности и слишком сильно прижала кота, когда услышала гул вертолета. С нами п о р а в н я л а с ь полицейская машина и завела сирена, заставив Криса съехать на обочину. Страх вернулся и стал сильнее. К нему тут же п р и б а в и л а с ь злость Криса и от чего-то ярчайший восторг. Признаюсь, я не сразу понимаю, чему так радуюсь, но внезапно осознал а и чуть не грохнулась в у м о р к р а д о с т ь испытывал а л а н Бейкер. Наш автомобиль окружили полицейские машины, среди которых затесался один черный внедорожник. Я бросил а затравленный взгляд на Кристиана и понял, а что он собирается устроить фееричный побег. п р е д с т а в л а чем может закончиться подобная выходка, и тихо прошептала: "Не надо, Крис. Ведь ты п о н и м а е ш ь что он только этого и ждет. Давай я поговорю с ним, попробую убедить, что не хочу никуда идти. Один раз он уже отпустил меня. Ты в это сама веришь?" п р и ц е д и л Девера, и я поняла, что не особо. Только выбора не было. Ведь если Крис сейчас нарушит закон, то он ничем не сможет мне помочь. С улицы раздался голос полицейского, который призывал поднять руки и выйти из машины. г р о ж а щ и м и руками я о т к р ы л а л дверь, и почувствовал, как внутри все стынет от ужаса. Я уже стоял на улице, прижав крепчика там, когда заговорил Аллан: «Далеко вы забрались». Мужчина кинул насмешливым взглядом меня, затем Кристиана. Только это называется к р а ж а Крис. Но я сегодня в отличном настроении. Эмили, ты же не будешь все усложнять? Алан, я не хочу ехать с тобой. Тихо произнесла я, стараясь достучаться до него. Прости, Воробушек, но твои желания не имеют никакого значения. Поверь, ты очень быстро смиришься и будешь радоваться, что сегодня уехал со мной. Хмыкнул Бейкер. А у меня вдруг в д р у г о й голове вспыхнула боль и яркая картинка, где он говорил практически те же слова Эмили Девера. Абсолютно не контролируя свои поступки, я сделал шаг назад, крепко зажмурившись. Я п о п ы т а л а с ь вернуть себе осознание реальности, но ничего не выходило. В итоге затрясла головой и произнесла срывающимся голосом: "Нет, не хочу, не могу, не понимаю". Тишина, воцарившаяся после этих слов, была такой, что я резко п р и ш л а в себя и открыл а глаза, дабы убедиться в присутствии людей вокруг. Они все замерли, смотрели в мою сторону, словно манекены. Все, кроме Кристиана, который тихо проговорил: «Не надо, только не сейчас». Крис, я не хотела, прошептала, глядя в наполненные болью глаза любимого мужчины. Ведь это были слова его жены Эмили Райн, которая является никем иным, как клоном Эмили д в е р а собственность корпорации Ад. Проговорил Бейкер. Не обращая внимания на наш разговор с д е в е р а максимум, что ты можешь сделать, Крис, это попробовать подать иск в суд за использование клеток твоей бывшей жены. Только вот ее согласие на клонирование в случае смерти лежит у меня в сейфе, и оно подписано рукой Эми. Так что все претензии будут учтены и отвергнуты. Затем он подошел ближе к Крису и очень тихо, чтобы никто не услышал, добавил: «Сейчас я заберу ее по этой причине». н о если ты настаиваешь, я объявлю ее невменяемой, а тебя отправлю за решетку. Правда, я стояла рядом и все отлично р а с с ы ш а л а Испытывая горечь и обиду, я посмотрела в глаза Ална увидела там лишь ход. л о п о н я л а что он выполнит угрозу и действительно обвинит Криса в краже имущества корпорации, а мне просто устроит экскурсию в глубины подсознания. Иначе невменяемой я не стану. Поэтому глубоко вдохнув. Я сделал первый шаг, самый сложный шаг в моей жизни. К нему, Бейкер. у Хватит, я поеду с тобой, Алан. Прекрати уже весь этот балаган. Имен не надо. Начал Крис. Не порти момент, не устраивай драму, Кристиан. Радостно воскликнул Алан и протянул мне руку. Мои н р о ж а щ и е пальцы оказались в стальном захвате, стоило прикоснуться к руке Бейкера. Он молча развернулся и повел меня к джипу, открыл дверь, но тут о себе напомнил кот, который принялся вырываться. Я поднял а котейку, посмотрел а на его морду и поцеловал а нос. Развернулась, п о д о ш л а к о каменевшему Кристиану, отдавал молча кота, после чего также молча в е р н у л а с ь к машине и залез л а внутрь. В салоне играла тихая музыка, какой-то певец разливался словоем о боли, которую ему приносит любовь. Согласилась с ним во всем. Мне любовь приносила много боли, хоть она была и не моей любовью. Разговаривать не хотелось. Да и о чем говорить? О моей ненависти к Аллу. Но мне от чего-то было е г о жалко. Видимо, он безумно любил Эмили д е в е р а Раз решился на такой отчаянный шаг – создать ее копию, и теперь пытается заставить меня стать ею. Даже представить не могу, каково ему было, когда и я ушла с Крисом. По щекам потекли слезы. Стоило представить, как сейчас себя чувствует к р и с т и н Все ш л о кувырком. Но вот одного я не могла понять: почему мне так страшно возвращаться в корпорацию Ад? Я там бывала и не раз, даже поработать успела. К тому же Бейкер уже дважды отступал, и меня, в отличие от жены Девера, он ни к чему не принуждал. Ведь даже вчера он сделал все скорее, чтобы проучить меня и наказать за шпионаж. Алун не будет надо мной издеваться, не сделает ничего ужасного. Тогда почему я так боюсь? Сознание начало проваливаться в темноту, и я услышал а тихий голос Криса, наполненный болью: Эми, не бросай меня.